Глава 13. Личность убитого. Очнувшись на следующее утро, Кнут не мог вспомнить, что случилось. Его мучила жуткая головная боль, а горло при каждом движении сдавливало тошнота. Где-то в подсознании он понимал, что должен быть в каком-то другом месте, вот только у него не хватало сил вспомнить, где именно. И вдруг он погрузился в глубокий крепкий сон. Ближе к вечеру он проснулся и подумал, сегодня понедельник. По той или иной причине это его не обеспокоило. Он оглядел незнакомые стены вокруг и вспомнил, что свалился с лестницы на очистной станции. Его накрыло тошнотой, но, к счастью, он успел свеситься с кровати. В следующий раз он проснулся ночью, красные занавески на окне были задернуты, но полярное солнце все равно заливало палату теплым светом. Тошнота с ливка отступила и в голове прояснилась. Не секунды не задумываясь, он понял, что он находится в больнице. Кнут помнил, как упал и частично, как его перевозили на вертолёте из Нью-Олиса на Влонгер. Помнил жуткую боль в ноге и мучительную тошноту. Сразу после того, как они приземлились его прямо в аэропорту, смотрел врач. С ним была и медсестра, встревоженная и сосредоточенная. И еще Кнут запомнил, как губернатор Берг осторожно похлопал его по плечу и сказал что-то вроде «удачи». Откуда-то из дверей палаты доносилась тихая музыка, радио или стереосистема. Спустя еще немного времени в палату вошла медсестра, та же самая, что была в аэропорту, с забранными в хвост светло-каштановыми волосами и подколотой челкой, из которой на лоб выбивались кудрявые прядки. «Ну что, не рвало тебя больше?» спросила она и улыбнулась, и кнут, напрягшись, улыбнулся в ответ. Во вторник утром в палату вошла другая сестра с подносом. Она принесла завтрак. "Доброе утро", сказала она. "Меня зовут сестра Берет. Я присутствовала на операции, когда мы удалили у тебя из ноги ржавый гвоздь. Пришлось проделать это под общим наркозом, потому что промыть рану оказалось не просто, поэтому тебе и тошнит". Ну и к тому же у тебя сотрясение мозга. Постарайся лежать спокойно и поворачивайся плавно. Несмотря на нестерпимый стыд, кнуту пришлось просить сестру довести его до туалета, но внутри, в туалете, от помощи он отказался. Он уцепился за раковину и подумал, что, видимо, предыдущие два дня у него был катетер. При мысли об этом ему стало неловко. Когда он вернулся в палату, сестра Берет помогла ему улечься. "Не соскучился по новостям с большой земли?" спросила она. "Если хочешь, могу тебе принести материковые газеты. В некоторых из них про тебя написали, но ты особенно не переживай, как прочтёшь. Мы-то знаем, что ты жив и здоров". Он кивнул. "А как зовут другую сестру, ту, которая вчера приходила?" Все столичные газеты посвятили первые полосы убийству на Шпицбергене. В статьях рассказывалось об удивительной жестокости убийцы и о том, что этим делом занимается криминальная полиция. А это доказывает, что убийцу стремятся найти как можно быстрее. Все журналисты последовали примеру Свалбарт-Постон. И на чем свет стоит, бронили губернатора. Они также упомянули о случившемся с кнутом несчастья, назвав его трагическим несчастным случаем в Нью-Олесуне. А выживет ли он, пока не ясно, писали газеты. Кнут улыбнулся. Ничего неожиданного, однако губернатору Бергю это вряд ли понравится. Другая медсестра зашла обрабатывать раны. От боли кнут несколько раз вздрагивал, но руки у неё были мягкие и прохладные, а повязки она меняла умело и привычно. "Прошу прощения", сказала она, взяв его под руки и усаживая повыше на кровати. "Как тебя зовут?" "Ханнавибэ". А ты давно работаешь в больнице? То есть здесь в Лонгере? Она снисходительно улыбнулась. Достаточно давно. Ты замужем? Агнар усмеялась. Ух ты, какой быстрый. А парень у тебя есть? Встречаешься с кем-нибудь? Но она похоже рассердилась и принялась молча собирать инструменты. Жители Нью-Олиса на случившееся скнутом потрясло. Единственное, что все знали, что честная станция сооружения ветхая и бетон местами осыпается, но теперь, когда произошло несчастье, всё воспринималось иначе. Когда губернатор Берг сопровождал носилки кнота до вертолёта, Алент Хаген поехал с ним. Вернувшись назад в здание школы, он отыскал всех остальных. Они сидели в комнате для отдыха на втором этаже. К ним присоединился и встревоженный начальник Кингсбей, ему явно было не по себе. "А как всё прошло?" спросил он едва завидев на пороге Хагина. "Улетели". Кнут довольно редко приходил в сознание, метался со стороны в сторону и что-то неразборчиво бормотал. Ноберг полетел с ним, может, он выяснит, что Кнут пытался сказать. "Не понимаю", сказал начальник Кингсбей. "Мы осматривали Чесну станцию всего пару недель назад. Плотник говорил, что поднимался на самый верх, и что с лестницей было все в порядке. Конечно, рано или поздно придется ее перекрыть, но, по его словам, это не срочно. А сегодня отвалился целый кусок ступеньки. Плотник сказал, что вообще не понимает, как подобное могло произойти. Карлсон поднял взгляд, из-за бессонных ночей глаза у него покраснели, но взгляд был по-прежнему проницательным. — По-вашему, кто-то специально разломал лестницу? — «Так, чтобы тот, кто решит по ней пройтись, свалился бы». «Нет, нет, это чересчур», — тихо усмехнувшись, возразил Том Андерсон. «Вы уж меня простите, но что-то я не могу себе представить, чтобы в Нью-Олесу не завелся вдруг убийца. У ученых здесь голова занята только собственными проектами, а они чересчур увлечены, чтобы кого-то убивать. Большинство сотрудников Кингсбэй прожили тут уже много лет. Если бы у кого-то из них была склонность к убийству, то об этом все давно узнали бы». Начальник Кингсбэй совсем погрустнел, но промолчал. Однако Карлсон не сдавался. А в Нью-Олесе все знали, что мы осматриваем старые постройки. Твит вздохнул. У нас тут два криминалиста из Национальной криминальной полиции. Надеюсь, у нас хватит опыта выяснить, было ли это подстроено. Полагаю, этим займусь я. Хм, Карлсон сейчас не в состоянии. Я вам помогу, взулся Тур Бьорн. Лучше бы я по Олес оникнул, он вообще плезаруки. И с ним вечно что-то происходит. Вообще странно, что при таком раскладе он ещё жив. То есть он притягивает неприятности, заинтересовался Андерсон. Хмм, я про так их читал. Жена Андерссона выписывала множество женских журналов при дорассутке Фуртун Карлсон. Но Турбьорн сделал вид, будто не услышал и продолжал рассказывать. А Скноут отметил, что в детстве началось. В младших классах он был не по возрасту худой, мы и невысоким, и поэтому ему то и дело приходилось доказывать, что он не маминкин сынок. Его мать Дик боялась, что с ним что-то случится. А тут ещё эта история с Соччи, мы в придачу старший брат кнута вскоре утонул. Нелёгкое детство, открыллся Карлсон. Вот-вот, и поэтому он всегда ввязывается во всякие опасные затеи. Полицейские не надолго замолчали. «А где Хель?» — вдруг спросил Андерсон. Позже к вечеру Турбьерн позвонил в больницу. Сестра Ханна вошла в палату Кнута с телефоном в руках. «Твой приятель из Нью-Олисона, красавчик Турбьерн». «Кнут, привет! Слышишь меня? Да тебе там, похоже, неплохо живется». Но Кнут лишь коротко ответил, что бывали времена, когда жилось ему намного хуже. Сегодня ночью у нас тут движуха была. Твентус думалось слезть на лестницу и проверить, не разломал ли кто лестницу специально, чтобы кто-нибудь из нас свалился. Ну, вроде предупреждение. А да то ладно, кнут немного оживился. Я вызвалсы помочь. Может, мне тоже выпадет удача, и меня отвезут в нашу южную станицу. Ну, если я свалюсь и себе что-нибудь сломаю. Кнут не ответил. Но в конце концов мы все туда пошли. Люнд, Хаген, Твет, Карлсон и Андерсон. И начальник Кингсбэй. Был час ночи, может быть, два, и в поселке было совсем тихо. Почти все давно уже спали. И угадай, кого мы встретили на часной станции прямо на лестнице, да еще и на самом верху? Хаеля Лода. Когда он понял, что мы его заметили, он жутко растерялся. Слез с лестницы и сказал, что никак не мог заснуть. Мол, все думал, что все это подстроено. Твет просто взбесился, орать правд не стал, но устроил лоды самую настоящую выловчку. А ты же не думаешь, что? Нет, нет. Но всё это странно, согласись. Он нашёл там что-нибудь. Твет. Именно это и странно. Твет говорит, что, судя по всему, специально ступеньки никто не ломал, и что кусок откололся сам по себе. Странно, да? А вечером кнуту совершенно неожиданно зашёл губернатор Берг. Он принёс виноград и брошюру о культурном наследии Шпицбергена. Вадя в палату, он замялся. А, мне очень жаль, но тебе повезло. Всё могло бы закончиться намного хуже. Эль сказал, что со стороны выглядело жутко, и сначала они вообще подумали, что ты разбился насмерть. Ты лежал, и не двигался. Кнут сказал, что чувствует себя намного лучше, но когда встаёт с постели, голова у него по-прежнему кружится. Он помолк, не зная, что ещё сказать. Губернатор Берг подвынулся к кровати, подтащил стул и уселся. Кнут взглянул в брошюру о культурном наследии. А как там дела в Нью-Олисоне? Работа идёт? Спросил он наконец. Медленно, но криминальная полиция работает тщательно и основательно, сам знаешь. Я как раз перед выходом из офиса разговаривал по телефону с Лэндом Хагином. Они закончили осматривать дома в Нью-Олисоне и ближайшие домики, которые принадлежат Кингсбей. Карлсон с начальником Kingsbay поехали на противоположный берег осматривать дома в Нью-Лондоне. Он повернулся и посмотрел кнуту прямо в глаза. Я сказал им, что домики, которые находятся в ведении губернатора, осматривать не обязательно. Вы, Сторбьёрн, вполне можете заглянуть туда по пути на север. Их очень мало. Не успел губернатор Берг выйти за порог, как в палату ввалилась компания туристов с Белого медведя. Перебивая друг друга, они начали рассказывать о том, что им удалось повидать на северо-западе Шпицбергена. А вот там настоящее захоронение, не то что эти жалкие обломки на птичьем мысу. Миссис Хеминг тяжело опустилась на стул возле кровати. Мама, ну что ты, укоризненно сказала Ада. Разве можно так говорить? Особенно после всего, что с нами случилось, выглядела Ада Хеминг значительно лучше. К ней вернулся здоровый румянец, и она явно уже оправилась после потрясения на птичьем мысу. "Подумать только, мы под подозрением", воскликнула миссис Хеминг, почти не пытаясь скрыть радость. "Полиция полагает, будто кто-то из нас что-то украл из могилы. Но это не я, я так и сказала. Это наверняка Роланд. Выглядит он крайне подозрительно". Она заразилась своим квакающим смехом и огляделась. Но все остальные, похоже, не обратили внимания. Видимо, за долгую поездку все они успели привыкнуть к выходкам миссис Хэмминг. Когда мы вернулись в Нью-Олесу, нас в третий раз допрашивали. «Над сей раз она же, которую якобы видела Ада», — сказала Клара Тюбринг. «Сама, естественно, ничего не заметила, но я и близко к этому отвратительному месту не подходила. И Пер Кристиан тоже ничего не видел». Она ласково посмотрела на мужа. Оsettok, какая потрясающая поездка. А вот вернёмся в Услу и будет о чём друзьям рассказать. Значит, вам всё же удалось посмотреть Писберген. Скорее изве\{-\}лицы спросил Кнут. Ещё бы. Магдалинов фьорд, хмм, как же там красиво. Как вам повезло, что вы вскоре туда тоже поедете. Мы жгли костёры, жарили мясо. И ещё, с гордостью сказала Аннета. Да, аннета молодец. Отличное путешествие получилось. Перебил её Роланд Фокс, подозревавший, что за костры в национальном парке их не похвалят. А вот вернёмся домой и напишем книгу, ответила Хеминг, взглянула на Роланда Фокса и покраснела. А Роланд сделал столько снимков для мамы. На пороге появилась сестра Ханна. Она вежливо кашлянула. Э, там ещё посетители, но им можно будет войти только когда кто-нибудь из вас уйдёт. И она обвела присутствующих строгим взглядом. Мм, хорошо, хорошо. Миссис Хеминг встала со стула. А мы принесли тебе виноград, вот, выздоравливай. И она положила на кровать большой пакет. Громко переговариваясь, туристы зашагали по коридору, и вскоре в палату вошли супруги Роуз и Стюарт Юхансен. Ты что-то бледный, сказал Себастьян Роуз. Ну, устал немного, улыбнулся Кнут. Но это, наверное, из-за посетителей, которые только что ушли. Говорят, ваше путешествие прошло прекрасно. Эмроуз кивнула ей и подвинула стул ближе к кровати. "Угадаей, Роланд, до Роман", сказала она и доверительно наклонилась вперёд. В глазах у неё плясали озорные огоньки. Миссис Хеминг никак не могла определиться, как поступить: следует ли ей его недолюбливать или благодарить за фотографии для её книги. "Любовники наш в Пицбергине", сказал Стюарт. "А, возможно, уже в аэропорту тромся, их чувства перегорают". Вы сейчас возвращаетесь домой в Англию? спросил Кнут. А ты пол так и будешь работать на судне? Стюарт опустил глаза. Нет, мне надоело. К тому же мне тут позвонил повар из Нью-Олиссона и сказал, что ему нужен помощник. Там теперь полицейские, журналисты и вообще столько народу. Разрешение я уже получил. Судовладельцы наняли в тромсе стюарда, который заступит на моё место на Белом Медведе. Эмма похлопала кнут по руке. "Выздоравливай. Вижу, винограду у тебя тут уже достаточно, так что наш тебя вряд ли обрадует. Ну, зато он полезен для пищеварения". И она положила на тумбочку ещё один пакет с виноградом. И мы с сестёрдой ушли, а Себастьян остался ещё ненадолго. Он протянул кнуту свою визитку. "Я там записал все свои личные номера. Позвони, если захочешь поговорить. Это дело мне не нравится". Мне редко попадались дела более странные. А ведь я проработал в криминальной полиции без малого 30 лет с убийствами знаком не понаслышке. Они помолчали. Ролл поднялся и собрался уходить. Постарайся установить личность жертвы, и тогда многое встанет на свои места. И позвони, если будут новости, сказал он и исчез за дверью. Лаборатория прислала первые результаты а Ян Мелум позвонил Люнду в Нью-Олиссу и предоставил ушный отчет. Убитый был молодым мужчиной ориентировочно в возрасте от 20 до 25. Предположительно, голову отделили от тела большим ножом с широким лезвием, возможно, охотничьим или наподобие того. Был ли он еще жив, когда отрезали голову? И является ли это причиной смерти? Установить не удалось. Но даже если расчленили тело уже мертвое, умер человек совсем незадолго до этого. Кровь из головы вытекла, и поэтому лицо стало бледно-серым. Вы установили приблизительное время смерти? Сложно сказать. Сведений у нас недостаточно, и, естественно, точной даты мы не знаем. Это случилось зимой. Судя по картам ледовой обстановки и данным спутниковой съемки, пролив замерз только в феврале. Лишь тогда на птичий мыс стало возможно добраться на снегоходе. Но уже в конце марта там катались вовсю. Поэтому полагаю, что кто-нибудь наверняка видел либо людей на берегу, либо следы от снегохода. Учитывая всё это, можно предположить, что голову спрятали в гробу в начале или середине марта. Но вполне вероятно, мы ошибаемся. Нам бы очень помогло, если бы мы знали, кто этот человек. Тогда нам проще было бы установить время убийства. Хм, не говоря о мотивах, но у нас вообще ничего нет признался Мелун. Мы присылали все данные и снимки в Интерпол, но ответ пока не получили. Фотографии напечатали в крупнейших зарубежных газетах. Мы начали поиск среди пропавших без вести в Норвегии, в североевропейских странах и также в Канаде и в США. Убитый, как мы полагаем, норвежцем не был. Таков вывод. Мы сделали его на основании заключения стоматологов. Однако мы уверены, что он не русский и не уроженец Восточной Европы. Мелум умолк. «А как насчет ножа?» — спросил Люндхаген. Судя по голосу, он совсем отчаялся. «Нашли что-нибудь на фотографиях?» «Да, но тут что-то не сходится. На тех снимках, что сделаны английским фотографом, действительно что-то есть. На тех, которые сделан опи, дал ничего. Он, правда, сказал, что отодвинул несколько щепок, но утверждает, будто ножа не видел. И наши криминалисты тоже ножа не нашли». На фотографиях, которые отснял ответ, никакого лезвия не видно, мелом вновь умолк. Но Люндхаген сменил тему и заговорил о других деталях, например, о том, что на щеке убитого были обнаружены следы апельсина и чего-то химического. Впрочем, настроение у следователя от этого не улучшилось. В конце недели Кнута выписали из больницы, ему велели не выезжать из Лонгера еще по меньшей мере неделю, на тот случай, если его состояние ухудшится. Губернатор предложил ему помогать следствию, работая из управления. На следующее утро он зашёл к Анне Лизи Иссоксен, и та выделила ему место в кабинете их Еля Лоды, который ещё не вернулся из Нью-Олесана. Назвать кабинет прибранным и аккуратным было никак нельзя. Книжные полки забиты стопками книг и научных журналов, а часть их громоздилась на полу вокруг письменного стола. Прости за беспорядок, извинилась Анна Лиза. Располагайся так, как тебе будет удобно. Я могла бы посадить тебя в кабинет к Тому, но там ещё хуже. У него всё забито оборудованием и экипировкой, просто ступить некуда. Кнут уселся на стул, фелилода, он вдруг побледнел и почувствовал бесконечную усталость. При мысля о том, чтобы провести здесь весь день, ему стало плохо. От Анны Лизы его в состоянии не укрылось. А принести тебе кофе? кнут кивнул. Когда она вернулась, он уже освободил письменный стол от бумаг, сложив их на полу возле стены. Интересно, вижу, он собирает информацию о том, что происходило на Шпицбергене во время Второй мировой войны. Да, это одно из его хобби. Следующим летом мы проводим здесь что-то вроде вахты памяти, и участвовать будут представители четырёх стран: Англии, России, Германии и Норвегии. Кнут взялся стала следующую стопку бумаг, на месте того, чтобы положить её на пол, перелиснул несколько страниц. Хм, а это что такое, похоже на список имён? Это из скандинавских авиалиний прислали. Об этом же криминальная полиция просила, верно? О, господи. Анна-Лиза побледнела. Я про это совсем забыла. Хель привёз их из аэропорта, это пассажирские списки за весь год. Тут все приземлившиеся и вылетевшие рейсы. Хель собрался проверить, кто-то из пассажиров прибыл в Лонгер, но потом отсюда не выехал. Мм, вот только эти списки он забрал в тот день, когда прибыли полисские. А потом началась вся эта суета с встоплязскими журналистами, и я забыла рассказать о списках губернатору Бергу. А ну и полицейским, конечно. «Они и сами наверняка проверили эту ниточку», — сказал Кнут. «И знаешь что, мне сейчас все равно заняться нечем, так что я просмотрю в списке, а ты потом с чистой совестью можешь сказать, что этот вопрос закрыт». Спустя два дня Кнут зашел в кабинет Анны и Лизы и опустился на стул, положив на колени списки пассажиров. Однако сначала он решил дождаться, когда она закончит говорить по телефону. «Что-то нашел?» Она испуганно посмотрела на серьёзное лицо Кнута. "По-моему, я выяснил, кто он такой", сказал он. Его звали Мартин Йост. Он приехал в наш Питергин с материка 6 марта, а назад не возвращался. Полицейские в Нью-Олесеу не совершенно растерялись. Как же они могли упустить нечто настолько очевидное? Ничего мы не упустили, резко возражал Лютхаген. Но и сходило в то, что губернатор сам проверил списки пассажиров, ведь это само собой напрашивается. Карлсон не был уверен, что улыбнуться будет правильным. Ладно, как вышло так вышло, но получилось неловко. Надо связаться с нидерландской полицией, ведь мы пока не можем с точностью утверждать, что убит Эммартин Йост. Почему, например, никто не сообщил о его исчезновении? Неужели никто не знал, что он собирается на Шпицберген, и Люнтхаген схватился за телефон. Через несколько часов полученные стоматологами данные и фотографию головы переправили в полицию Нидерландов. Если ответят сегодня вечером, значит это он, решил Твет. И если будут молчать несколько дней, хм, то не он. Ответ пришёл по факсу ранним утром следующего дня. Нидерландская полиция сообщала, что семья Йостов проживает в маленьком городке Схевенинген, неподалёку от Гааги. Отец Мартана работает аудитором, а мать сотрудница фонда социального страхования. У них двое детей: 23-летняя дочь, изучающая медицину, и сын, получивший образование фотографа, ему 26 лет. В настоящий момент он выполняет заказ немецкого журнала Geo. Он отправился в экспедицию на Норвежский архипелаг Шпицберген, с плохо скрываемой гордостью сообщил отец местного полицейскому, проводившему предварительное расследование. Полицейский осторожно уточнил, когда в последний раз они общались с сыном, отец переадресовал этот вопрос дочери, а та ответила, что Мартин звонил им в середине марта, хотя вполне возможно, что это было и раньше. Девушка не была уверена, а название места, откуда он звонил, она тоже не запомнила. А может из Лонгера, спросил полицейский. Девушка подтвердила, её звали Еселена, и она смотрела на него серьёзно и испуганно: "К чему все эти расспросы?" Полицейский не ответила, а вместо этого продолжила расспрашивать: "Вот уже 3 месяца от сына ничего не слышно, неужели они ничуть не встревожились?" Мать улыбнулась и ответила, что об этом сын их предупреждал. Он же отправился в экспедицию и теперь живёт вдали от цивилизации, без водопровода и электричества, а питается тем, что сам добыт, на ловит или подстрелит. А ещё он, конечно же, фотографирует, ведь именно за этим он туда и поехал. Но он, и правда, давно уже не выходил на связь, сказала дочь. Полицейского не хватило духу рассказать им о найденной на шпицбергени голове. Нет, пусть кто-нибудь другой им сообщит. Усевшись в машину, он почувствовал облегчение от того, что отделался жалкой отмазкой, когда его спросили, зачем ему фотография Мартина. Он ведь ничего плохого не натворил, собочно спросила отец. Смотревшись в фотографии, молодой Мартин Йоуст был совершенно не похож на найденную голову, но, по мнению криминалистов, подобного сходства никто и не ожидал. После смерти люди зачастую выглядят совершенно иначе, чем при жизни. И, тем не менее, это был именно Мартин Йоуст. На следующее утро двое следователей Нидерландской криминальной полиции выехали из Гааги в Схевенинген. И на этот раз от семьи не стали скрывать всю серьёзность случившегося. Следователи рассказали о найденном на шкизберге не трупе, однако они даже умолчали о том, что кроме головы ничего не нашли. Полицейские попросили контакты семейного стоматолога и чуть позже в тот же день получили от него требуемые данные. Личность убитого была наконец установлена. Когда он начал снимать Медведь подошёл уже довольно близко. Между ними оставалось метров 50, но бояться было нечего. Белому медведю никогда не догнать снегоход. Именно в этот момент он вспомнил, что остановился, чтобы заправиться. Ведь бензин в баке кончился.